Глава 11. Дополнение. В ходе этих рассуждений были затронуты различные темы, которые нам прежде пришлось оставить, а теперь должны быть собраны вместе, чтобы получать то внимание, на которое они вправе претендовать. Пункт А. Виды изменения радие представленных взглядов. А. Сопротивление и контркатексис. Важная часть теории вытеснения заключается в том, что оно не представляет собой однократный процесс, а предполагает длительные затраты энергии. Если бы не они, вытесненное влечение, непрерывно получающее притоки из своих источников, в следующий раз проложило бы тот же путь, с которого оно было оттеснено, и вытеснение потерпело бы неудачу или было бы вынуждено повторяться неопределённо часто. Таким образом, из непрерывной природы влечения вытекает требование к я обеспечивать своё защитное действие продолжительными затратами. Это действие, направленное на защиту вытеснения, и является тем, что во время терапевтической работы мы ощущаем как сопротивление. Сопротивление предполагает то, что я назвал контркатаксисом. Такой контркатаксис становится ощутимым при неврозе навязчивости. Он проявляется здесь как изменение я, как реактивное образование в я. Вследствие усиления той установки, которая противоположна направленности влечения подлежащего вытеснению, сострадание, добросовестность, чистоплотность. Эти реактивные образования невроза навязчивости представляют собой преувеличение совершенно нормальных черт характера, развившихся в латентный период. Гораздо труднее обнаружить контракотексис при истерии, где, соответственно, теоретическим ожиданиям он точно так же необходим. Также и здесь очевидна определённая степень изменения я вследствие реактивного образования, и при некоторых условиях оно настолько заметно, что привлекает к себе внимание в качестве основного симптома состояния. Таким способом решается, например, амбивалентный конфликт при истерии, когда ненависть к любимому человеку подавляется избытком нежности к нему и беспокойством. Однако в качестве отличий от невроза навязчивости следует подчеркнуть, что такие реактивные образования не обнаруживают общей природы черт характера, а ограничиваются совершенно конкретными отношениями. Например, истерическая больная, с чрезмерной нежностью обращающаяся со своими детьми, которых в сущности она ненавидит, не будет из-за этого в целом добрее остальных женщин и даже не будет более ласковой с другими детьми. Реактивное образование истерии крепко держится за определённый объект и не поднимается до общей диспозиции. Я. Для невроза навязчивости характерно как раз подобное обобщение, ослабление объектных отношений, облегчение смещения при выборе объекта. Другая разновидность контракотексиса, по-видимому, более соответствует особенностям истерии. Вытесненный импульс влечения может активироваться заново, котектироваться с двух сторон. Во-первых, изнутри благодаря усилению влечения из его внутренних источников возбуждения, во-вторых, извне, благодаря восприятию объекта, который был бы желателен для влечения. Истерический контр-котексис направлен тут преимущественно вовне против восприятия опасности. Он принимает форму особой бдительности, которая благодаря ограничениям «я» избегает ситуаций, в которых должно было бы возникнуть восприятие и позволяет лишить это восприятие внимания, если оно все же возникло. Не так давно французские авторы Лафорк 1926 год дали этому продукту истерии особое название скотомизация. Фрейд подробнее обсуждает этот термин в своей более поздней работе Фетишизм 1927 год в связи с понятием отрицания. Ещё больше, чем при истерии, эта техника контркатаксиса бросается в глаза при фобиях, интерес которых сосредоточен на том, чтобы как можно больше удалиться от возможности восприятия внушающего тревогу. Противоположность в направленности контркатаксиса между истерией и фобиями с одной стороны и неврозом навязчивости с другой представляется важной, даже если она не является абсолютной. Это заставляет нас предположить, что между вытеснением и внешним контракатексисом, равно как и между регрессией и внутренним контракатексисом, изменениям я вследствие реактивного образования существует внутренняя взаимосвязь. Впрочем, защита от восприятия внушающего тревогу является общей задачей невроза. Различные требования и запреты невроза навязчивости должны служить этой же цели. Когда-то раньше мы выяснили, что сопротивление, которое нам приходится преодолевать в анализе, оказывает я, придерживающееся своих контркатаксисов. Я трудно обращать внимание на восприятие и представления, избегать которых до сих пор было его предписанием, или признать свои побуждения совершенно противоположные тем, что знакомы ему как его собственные. Наша борьба с сопротивлением в анализе основывается на таком его понимании. Мы делаем сопротивление осознанным, если, как это часто бывает, оно является бессознательным из-за своей связи с самим вытесненным. Мы противопоставляем ему логические аргументы, если оно было или стало осознанным, сулим я выгоду и вознаграждение, если оно откажется от сопротивления. Таким образом, в сопротивлении я ничего нельзя поставить под сомнение или опровергнуть. И наоборот, возникает вопрос: сводится ли к нему одно положение вещей, с которым мы сталкиваемся в анализе. Мы на опыте убеждаемся, что я по-прежнему трудно отменять вытеснение даже после того, как оно вознамерилось отказаться от своих сопротивлений. И назвали фазу напряжённых усилий, следующую за таким похвальным намерением, проработкой. Тут имеются все основания признать динамический момент, делающий необходимым и естественным такую проработку. Все дело в том, что после устранения сопротивления я необходимо ещё преодолеть силу навязчивого повторения привлекательности бессознательных образцов для вытесненного процесса лечения, и мы не имеем ничего против того, чтобы обозначить этот момент как сопротивление бессознательного. Не будем досадовать на такие корректировки, они желательны, если хотя бы частично содействуют нашему пониманию, и в них нет ничего постыдного, когда они не опровергают, а обогащают прежнюю точку зрения. ограничивают, возможно, избитые места и расширяют слишком узкое понимание. Нельзя считать, что благодаря этой корректировке мы получили полный обзор разновидностей сопротивлений, встречающихся нам в анализе. Напротив, при дальнейшем углублении в проблему мы замечаем, что должны преодолевать пять видов сопротивления, которые проистекают с трех сторон, а именно от «я», «оно» и «сверх-я», причём я оказываюсь источником трёх форм, различающихся по своей динамике. Первым из этих трёх сопротивлений я является только что рассмотренное сопротивление вытеснения, о котором меньше всего можно сказать что-либо новое. от него обособляется сопротивление перенос, имеющий ту же природу, но в анализе проявляющийся по-другому и гораздо отчётливее, поскольку ему удалось установить отношение с аналитической ситуацией или с личностью аналитика и тем самым вновь, так сказать, освежить вытеснение, которое нужно было лишь вспомнить. Также сопротивлением «я», но совершенно другим по характеру, является сопротивление, которое проистекает из выгоды от болезни и основывается на включении симптома в «я». Оно соответствует нежеланию отказаться от удовлетворения или облегчения. Четвертая разновидность сопротивления. Сопротивление «оно» мы только что сделали ответственной за необходимость проработки. Пятое сопротивление. Сопротивление «сверх я», выявленное «последним», Самое непонятное, но не всегда самое слабое по всей видимости, происходит от сознания вины или потребности в наказании. Оно противится любому успеху и, следовательно, также выздоровлению посредством анализа. Б. Тревога как результат преобразования либидо. Представленное в этой статье понимание тревоги несколько отличается от того, которое мне казалось обоснованным раньше. Прежнее я рассматривал тревогу как общую реакцию я при условиях неудовольствия. пытался каждый раз оправдать её появление экономически. Слово экономически присутствует только в первом издании 1926 года. Во всех последующих немецких изданиях оно без сомнения по ошибке отсутствует. И предполагал, опираясь на исследования актуальных неврозов, что либидо, сексуальное возбуждение, которое отвлекается от я или не используется, находит непосредственный отвод в форме тревоги. Нельзя не заметить, что эти различные определения не вполне совпадают, во всяком случае не вытекают с необходимостью друг из друга. Кроме того, создалось впечатление, что тревога и либидо особенно тесно взаимосвязаны, что опять-таки не гармонировало с общим свойством тревоги как реакции неудовольствия. Возражение против такого понимания проистекало из тенденции сделать я единственным местом тревоги. То есть было одним из следствий опробованного в я и оно расчленение душевного аппарата. В соответствии с прежним пониманием, напрашивалось мысль рассматривать либидо вытесненного импульса влечения как источник тревоги. Согласно новому пониманию, напротив, ответственность за появление этой тревоги следовало возложить на я. Стало быть, речь идёт о тревоге я или страхе перед влечением, а оно Поскольку я оперирую десексуализированной энергией, в нововведении тесная связь между тревогой и либидо была также ослаблена. Я надеюсь, что мне удалось хотя бы разъяснить противоречия, четко очертить контуры неопределенности. Напоминание Ранка, что аффект тревоги, как и я сам вначале утверждал, есть следствие процесса рождения и повторения пережитой тогда ситуации, вынудило к повторной проверке проблемы тревоги. С его собственным пониманием рождения как травмы, состояния тревоги как последующей реакции отвода, каждого нового аффекта тревоги как попытки всё более полно отреагировать травму, я не мог далее соглашаться. Возникла необходимость, отталкиваясь от реакции тревоги, проследить скрывающуюся за нею ситуацию опасности. С введением этого момента появились новые подходы к рассмотрению проблемы. Рождение стало прототипом всех более поздних ситуаций опасности, возникших в новых условиях, которые связаны с изменением формы существования и продолжением психического развития. Но и его собственное значение также ограничилось этим отношением к опасности, выступающим в качестве прототипа. Тревога, пережитая при рождении, стала теперь образцом аффективного состояния, которому пришлось разделить судьбу других аффектов. либо она воспроизводилась автоматически в ситуациях, которые были аналогичны исходным ситуациям в качестве иррациональной формы реакции после того, как она была целесообразной в первой ситуации опасности. Либо я получила власть над этим эффектом и воспроизводила его само, пользовалась им как предупреждением об опасности и как средством для того, чтобы вызывать вмешательство механизма удовольствия-неудовольствия. Геологическое значение эффекта тревоги получила прочитавшийся по праву, поскольку тревога была признана общей реакцией на ситуацию опасности. Роль я как места тревоги была подтверждена тем, что я была отведена функция продуцировать эффект тревоги, исходя из своих потребностей. Стало быть, в дальнейшей жизни по своему происхождению тревога бывает двоякого рода. Одна тревога невольная, автоматическая, всякий раз экономически оправданная, если создалась ситуация опасности, аналогичная той, что была при рождении. Другая, продуцируемая я, когда такая ситуация лишь угрожает и необходима для того, чтобы её избежать. В этом втором случае я подвергалась тревоге словно прививке, чтобы благодаря ослабленному началу болезни избежать неослабленного нападения. Как будто оно живо представляло себе ситуацию опасности, при несомненной тенденции ограничить это неприятное переживание намёком, сигналом. То каким образом при этом поочерёдно развиваются различные ситуации опасности, оставаясь при этом генетически друг с другом связанными, уже было детально показано. Возможно, нам удастся чуть больше понять тревогу, если мы обратимся к проблеме соотношения между невротической и реальной тревогой. Ранее утверждавшееся непосредственное преобразование либидо в тревогу теперь стало для нас менее важным. Если мы всё же принимаем его в расчёт, то должны выделить несколько случаев. Для тревоги, которую я провоцируют в виде сигнала, о подобном преобразовании речи не идёт. Точно так же, как и во всех ситуациях опасности, которые побуждают я приступить к вытеснению Лебединозный катексис вытесненного импульса влечения находится, как это наиболее отчётливо видно, при конверсионной истерии иное применение, нежели преобразование в тревогу и отвод в виде тревоги. И наоборот, при дальнейшем обсуждении ситуации опасности мы будем наталкиваться на тот случай развития тревоги, который, наверное, следует трактовать иначе. В. Вытеснение и защита. В связи с обсуждением проблемы тревоги я снова ввёл понятие или выражаясь скромнее, термин, которым я исключительно пользовался в начале моих исследований 30 лет назад и который я позднее оставил. Я имею в виду термин защитный процесс. Впоследствии я заменил его понятием вытеснение, но отношение между ними оставалось неопределённым. Теперь я думаю, что имеет смысл вернуться к старому понятию защиты, если при этом о говорить, что он должен быть общим обозначением для всех технических приёмов, которыми пользуются я в своих конфликтах. При известных обстоятельствах ведущих к неврозу, тогда как вытеснение останется обозначением определённого такого метода защиты, который стал нам лучше известен прежде всего благодаря направлению наших исследований. Хочется также обосновать чисто терминологическое нововведение. Оно должно быть выражением нового способа рассмотрения или расширения наших взглядов. Вводя заново понятие защиты и ограничивая понятие вытеснения, мы считаемся с фактом, который давно был известен, но благодаря нескольким новым находкам приобрёл дополнительное значение. Свои первые сведения о вытеснении и симптомообразовании мы получили в результате исследования истерии. Мы увидели, что воспринимаемое содержание возбуждающих переживаний, представляемое содержание патогенных мыслительных образований забываются и исключаются из воспроизведения в памяти, и поэтому признали в удержании от сознания главную особенность истерического вытеснения. Позднее мы изучили невроз навязчивости и обнаружили, что при этом заболевания и патогенные события не забываются, Они остаются осознанными, но изолируются пока ещё непонятным образом, в результате чего достигается примерно тот же результат, что и вследствие истерической амнезии. Но различие достаточно велико, чтобы оправдать наше мнение, что процесс, посредством которого невроз навещающего устраняет требование лечения, не может быть таким, как при истерии. Дальнейшие исследования нам показали, что при неврозе навязчивости под влиянием сопротивления я происходит регрессия импульсов влечения к более ранней фазе развития либидо, которая хотя и не делает вытеснение излишним, но очевидно действует в том же духе, что и вытеснение. Далее мы увидели, что также и контркотексис, предполагаемый при истерии, при неврозе навязчивости в качестве реактивного изменения «я» играет особенно важную роль при защите «я». Мы обратили внимание на процесс изоляции, ее технику мы пока еще указать не можем, который создает в себе непосредственное симптоматическое выражение и на процедуру отмены, которую можно назвать магической. В ее защитной тенденции не приходится сомневаться, но сходства с процессом вытеснения она уже не имеет. Эти данные являются достаточным основанием для того, чтобы снова ввести старое понятие защиты, которое может охватить все эти процессы с одинаковой тенденцией защита я от требований влечения и отнести к нему вытеснение в качестве частного случая. Значение такого наименования повышается, если принять во внимание возможность того, что в результате более детальных исследований мы сумеем выявить тесную взаимосвязь между особыми формами защиты и определёнными заболеваниями, например, между вытеснением и истерией. Далее мы надеемся выявить другую существенную зависимость. Вполне может быть так, что до чёткого разделения на я и оно До образования сверх-я душевный аппарат пользуется другими методами защиты, чем по достижении этих этапов организации. Пункт Б. Дополнение к тревоге. Эффект тревоги демонстрирует несколько особенностей, исследования которых сулит дальнейшее разъяснение. Тревога имеет несомненное отношение к ожиданию это боязнь чего-то. Ей присущие свойства неопределённости и безобъектности. Если она находит объект, правильное слово употребления само изменяет её название, в таком случае заменяя её страхом. Далее, помимо своего отношения к опасности, тревога имеет иную связь с неврозом, над объяснением которой мы давно уже трудимся. Возникает вопрос: почему не все реакции тревоги являются невротическими? Почему многие из них мы считаем нормальными? Наконец, нуждается в основательной оценке различие реальности и невротической тревоги. Давайте исходить из последней задачи. Наш шаг вперёд состоял в сведении реакции тревоги к ситуации опасности. Если мы произведём такое же изменение при рассмотрении проблемы реальной тревоги, то её решение будет для нас простым. Реальная опасность это опасность, которая нам известна. Реальная тревога это тревога, возникающая в связи с такой известной опасностью. Невротическая тревога это боязнь опасности, которую мы не знаем. стало быть, невротическую опасность необходимо вначале обнаружить. Анализ нам показал, что ей является опасность, исходящая от влечения. Доводя до сознания эту неизвестную для я опасность, мы стираем различия между реальной и невротической тревогой и можем обращаться с последней как с первой. При реальной опасности мы разбиваем две реакции: эффективную вспышку тревоги и защитное действие. Вероятно, при опасности, исходящей от влечения, будет происходить то же самое. Мы знаем случаи целесообразного взаимодействия обеих реакций, когда одна подаёт сигнал для возникновения другой, но также и нецелесообразный случай случай парализующей тревоги, когда одна реакция распространяется за счёт другой. Бывают случаи, в которых свойства реальной тревоги и невротической тревоги проявляются в смешанном виде. Опасность известна и реальна, но страх перед ней слишком велик, больше, чем он должен быть по нашей оценке. В этом преувеличении выдает себя невротический элемент. Но эти случаи ничего принципиально нового не добавляют. Анализ показывает, что с известной реальной опасностью связывается неизвестная опасность, исходящая от влечения. Мы идем дальше, если недовольствуемся также и сведением тревоги к опасности. В чем суть ситуации опасности, каково ее значение? Очевидна оценка нашей силы в сравнении с ее величиной. Признание нашей беспомощности перед ней, материальной беспомощности в случае реальной опасности, психической беспомощности в случае опасности, исходящей от влечения. При этом в своём суждении мы руководствуемся полученным опытом. Ошибаемся ли мы в этой оценке, для результата это не имеет значения. Назовём такую пережитую ситуацию беспомощности травматической. В таком случае у нас есть веские основания отделить травматическую ситуацию от ситуации опасности. Когда такая травматическая ситуация беспомощности не пережидается, а предвидится, ожидается, это является важным шагом вперёд в нашем самосохранении. Ситуация, в которой содержится условие такого ожидания, называется ситуацией опасности, в ней подаётся сигнал тревоги. Это означает: я ожидаю, что возникнет ситуация беспомощности, или нынешняя ситуация напоминает мне об одном из ранее пережитых травматических событий. поэтому я предвосхищая эту травму, хочу вести себя так, как если бы она уже была на лицо, пока ещё есть время её предотвратить. Следовательно, с одной стороны, тревога это ожидание травмы, с другой стороны повторение её в смягчённом виде. Обе особенности, которые обратили на себя наше внимание в тревоге, имеют стало быть разное происхождение. Их отношение к ожиданию связано с ситуацией опасности. Их неопределённость и безобъектность с травматической ситуацией беспомощности, которая предвосхищается в ситуации опасности. После развития ряда тревога, опасность, беспомощность, травма, мы можем подытожить: ситуация опасности это узнанная, припомненная, ожидаемая ситуация беспомощности. Тревога представляет собой первоначальную реакцию на беспомощность при травме, которая затем воспроизводится в ситуации опасности в качестве сигнала о помощи. Я, которая пассивно пережила травму, теперь активно повторяет её в ослабленном виде в надежде самостоятельно управлять событиями. Мы знаем, что ребёнок ведёт себя точно так же по отношению ко всем неприятным ему впечатлениям, воспроизводя их в игре. Этим способом, переходя от пассивности к активности, он пытается психически справиться с жизненными впечатлениями. Если в этом состоит смысл отреагирования травмы, то против этого ничего нельзя возразить. Однако решающим является первое смещение реакции тревоги с её происхождения в ситуации беспомощности на её ожидание на ситуацию опасности. Затем происходит дальнейшее смещение с опасности на условия опасности, на потерю объекта и её уже упомянутой модификации. Изнеживание маленького ребёнка имеет нежелательным следствием то, что опасность потери объекта, объекта как защиты от всех ситуаций беспомощности, становится чрезмерной по сравнению со всеми другими опасностями стало быть она содействует пассивности в детстве которая присуща и моторная а также психологическая беспомощность до сих пор у нас не было повода рассматривать реальную тревогу иначе чем невротическую тревогу различие нам известно реальной опасностью угрожает внешний объект невротическая тревога возникает вследствие требования влечения поскольку это требование влечения представляет собой нечто реальное, то и невротическую тревогу можно признать как реально обоснованную мы поняли что видимость особенно тесной взаимосвязи между тревогой и неврозом объясняется тем что я с помощью реакции тревоги точно так же защищается от опасности влечения как от внешней реальной опасности но это направление защитной деятельности из-за несовершенства душевного аппарата оканчивается неврозом Мы также убедились, что требование влечения часто становится внутренней опасностью лишь потому, что его удовлетворение повлекло бы за собой внешнюю опасность, то есть потому, что эта внутренняя опасность репрезентирует внешнюю. С другой стороны, также и внешняя реальная опасность должна быть интернализирована, чтобы стать значимой для я. Она должна быть узнана в отношении к пережитой ситуации беспомощности. Довольно часто бывает так, что в ситуации опасности, которая сама по себе оценивается правильно, к реальному страху добавляется часть тревоги, порождаемой влечением. Требование влечения, удовлетворение которого пугается я, это, по-видимому, требование мазохистского, обращённого против собственной персоны деструктивного влечения. Возможно, этой примесью объясняется случай, когда реакция тревоги оказывается чрезмерной и нецелесообразной, парализующей. Фобии высоты Окна башни пропасти, пожалуй, могут иметь такое происхождение. Их тайное женское значение близко мазохизму. Инстинктивное познание угрожающих извне опасностей, по-видимому, не дано человеку или же дано только в очень умеренной степени. Маленькие дети непрерывно делают вещи, которые ставят под угрозу их жизнь, и именно поэтому не могут обойтись без защищающего объекта. В отношении к травматической ситуации, против которой человек беспомощен, внешние и внутренние опасности, реальная опасность и требование влечения совпадают. Если в одном случае я испытываю боль, которая не желает прекращаться, а в другом случае застой потребности, которая не может найти удовлетворения, то в обоих случаях экономическая ситуация одинакова, а моторная беспомощность находит свое выражение в психической беспомощности. Загадочные фобии раннего детства заслуживают того, чтобы упомянуть их здесь ещё раз. Одни из них страх оставаться в одиночестве, темноты, посторонних людей, мы смогли понять как реакции на опасность потери объекта. В отношении других страха маленьких животных, грозы и тому подобного, пожалуй, имеет со основание говорить о том, что они являются чахлыми остатками врождённой подготовки к реальным опасностям, которая столь отчётливо сформирована у других животных. Для человека является целесообразным только тот компонент этого архаичного наследия, который относится к потере объекта. Если такие детские фобии фиксируются, становятся более сильными и сохраняются до поздних лет жизни, то анализ показывает, что их содержание соединилось с требованиями влечения, стало представительством также и внутренних опасностей. Пункт В. Тревога, боль и печаль. О психологии эмоциональных процессов известно так мало, что ниже следующие робкие замечания могут притязать на самую снисходительную оценку. В следующем месте для нас возникает проблема. Мы были вынуждены сказать, что тревога становится реакцией на опасность потери объекта. Но нам уже известна такая реакция на потерю объекта это печаль. Итак, когда возникает одно и когда другое? В печали, которой мы уже занимались раньше, осталось совершенно непонятным одно качество. и особая болезненность вместе с тем нам кажется само собой разумеющимся, что отделение от объекта причиняет страдания. Итак, проблема осложняется ещё больше, когда отделение от объекта вызывает тревогу, когда печаль и когда возможно только страдание. Сразу же скажем, что нет никаких перспектив ответить на эти вопросы, поэтому ограничимся нахождением некоторых разграничений и указаний. Нашим исходным пунктом опять-таки будет понятное, как мы полагаем, ситуация, ситуация младенца, который вместо матери видит чужого человека. В таком случае он обнаруживает тревогу, которую мы объяснили опасностью потери объекта. Но, пожалуй, она является более сложной и заслуживает более подробного обсуждения. Хотя в тревоге младенца не приходится сомневаться, тем не менее, выражение лица и реакция плача позволяет предположить, что кроме того, он испытывает ещё и страдание. Представляется, что у него слито нечто, что позднее будет разделено, пока он ещё не может различить временное отсутствие и длительную потерю. Однажды не увидев матери, он ведёт себя так, как будто он никогда больше её не увидит, и требуется несколько раз повторить утешающий опыт, прежде чем он поймёт, что за таким исчезновением матери обычно следует её возвращение. Мать содействует созреванию этого столь важного для него понимания, играя с ним в известную игру. когда закрывает перед ним свое лицо, а затем к его радости снова его открывает. В таком случае он может переживать, так сказать, страстное ожидание, которое не сопровождается отчаянием. Ребенок не может до конца понять ситуацию, в которой он замечает отсутствие матери, и поэтому она является для него не опасной от травматической ситуации, или, точнее, она оказывается травматической, если в этот момент он ощущает потребность, которую должна удовлетворить мать. Она превращается в ситуацию опасности, если эта потребность не актуальна. Таким образом, первое условие возникновения тревоги, которое вводит само я, это условие потери восприятия, которое приравнивается к потере объекта. Потеря любви пока ещё в расчёт не принимается. Позднее опыт учит, что объект остаётся в наличии, но он может быть зол на ребёнка, и теперь потеря любви со стороны объекта становится новой, гораздо более стабильной опасностью и условием возникновения тревоги. Травматическая ситуация, связанная с отсутствием матери, в одном важном пункте отличается от травматической ситуации рождения. Тогда не было никакого объекта, который мог бы отсутствовать. Тревога оставалась единственной реакцией, которая осуществлялась. С тех пор повторявшиеся ситуации удовлетворения создали объект матери. Этот объект в случае возникновения потребности подвергается интенсивному котексису, который можно назвать полным страстного ожидания. К этому новшеству ис следует отнести реакцию боли. Таким образом, боль является собственно реакцией на потерю объекта, тревога реакцией на опасность, которую приносит с собой эта потеря, при дальнейшем смещении на само опасность потери объекта. Также и о боли мы знаем очень мало. Единственное надёжное содержание даёт тот факт, что болезненные переживания прежде всего и как правило Возникает тогда, когда воздействующий на периферии раздражитель пробивает устройство защиты от раздражителей и теперь действует как постоянный стимул влечения, против которого обычно эффективные мышечные действия, позволяющие возбуждённым участкам избежать раздражения, остаются бессильными. Если боль происходит не из участка кожи, а из внутреннего органа, то в ситуации это ничего не меняет. Просто часть внутренней периферии заняла место внешней. Очевидно, что ребёнок имеет возможность испытать такие болезненные переживания, которые не зависимы от переживаний потребности. Но, по-видимому, это условие возникновения более имеет очень мало сходства с потерей объекта. В ситуации страстного ожидания, в которой оказывается ребёнок, полностью также отпал и важный для боли момент периферического раздражения. И всё-таки не может быть бессмысленным то, что язык создал понятие внутренней, душевной боли, а ощущение потери объекта полностью приравнивает к физической боли. При физической боли возникает интенсивный катексис болезненного участка тела, который можно назвать нарциссическим. Этот катексис всё больше усиливается и, так сказать, опустошительно действует на я. Известно, что при болях во внутренних органах мы получаем пространственные и прочие представления о таких частях тела, которые обычно в сознании совсем не представлены. Также и тот удивительный факт, что при психическом отвлечении на другие интересы исчезает, здесь нельзя говорить, остаётся бессознательной самая сильная физическая боль объясняется концентрацией катексиса на психической репрезентации болезненного участка тела. В этом пункте, похоже, содержится аналогия, позволившая осуществить перенос ощущения боли на душевную область. Интенсивный, постоянно усиливающийся из-за своей ненасытности катексис отсутствующего, потерянного объекта, окрашенный чувством тоски, создаёт те же экономические условия, что и болевой катексис повреждённых участков тела, и позволяет не принимать во внимание периферическую обусловленность физической боли. Переход от физической боли к душевной боли соответствует переходу от нарциссического котексиса к объектному. Представление об объекте, интенсивно котектированное потребностью, играет роль участка тела, котектированного усилившимся раздражителем. Непрерывность процесса котексиса и невозможность его затормозить вызывают точно такое же состояние психической беспомощности. Если возникающее затем ощущение неудовольствия носит специфический характер боли, описать который более детально нельзя, вместо того, чтобы выразиться в форме реакции тревоги, то напрашивается мысль сделать за это ответственным момент, который обычно слишком мало привлекали для объяснения. Высокий уровень котаксиса и привязанности, на котором осуществляются эти процессы, ведущие к ощущению неудовольствия. Мы знаем ещё и другую эмоциональную реакцию на потерю объекта печаль, но её объяснение уже не доставляет трудностей. Печаль возникает под влиянием проверки реальности, которая категорически требует, чтобы человек отделил себя от объекта, поскольку последний больше не существует. Она должна теперь совершить работу, чтобы этот отход от объекта произошёл во всех ситуациях, в которых объект был предметом интенсивного контакта с В таком случае болезненный характер этого отделения согласуется с только что данным объяснением через интенсивный и несбыточный котексис объекта, окрашенный чувством тоски при воспроизведении ситуаций, в которых привязанность к объекту должна быть устранена. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2023 году. Читал Акинтьев Ильяк.